«Эпилог. Серые тучи, но не дождливо, ветрено и сыро. Огромное, широкое, бесконечное поле». Тескотлипока желал говорить с Марией Марьевной. Он, ростом в 68 метров, стоял гордо, сильно и надменно. Все были уверены в его могуществе и знаниях. Тяжелой одежды, золото и оружие. В глазах ненависть. В руке дымящийся зеркало, через которое видел он все деяния людей и особенно грехи их. Она ростом в сорок метров. Стояла спокойно и величественно. О ее способностях никто не знал и не хотел знать. Ее одежда была длинна, красиво и легка. В глазах любопытство. Пальцы рук время от времени пожимали друг друга. «Ты знаешь, чего я хочу!» возвестил астокский бог. «Разумеется, знаю! Это теперь все знают!» ответила ему славянская богиня. «Так чего мы ждем?» «А мы не ждем!» Тоскотлипока посмотрел вокруг. Ему становилось словно холодно и неуютно. Это широкая пустая степь, Нет ничего, за что ухватиться. Вроде есть жизнь, но нет того, что делает эту жизнь живой. Слишком пусто, чтобы быть живым. Кругом только земля, черная земля в золотистой гниющей траве. И ничего более. Тем более было тяжело смотреть на это, что теперь у него не было того связующего звена с людьми, что было раньше. Густов почти полторы тысячи лет был основой, так сказать, эпохи для изучения и понимания человеческого общества в различные периоды его становления. Через него он обретал способность правильно строить свою стратегию развития и влияния на людей. И когда он увидел, что решение Густова отпустить свою силу и даже не пытаться сопротивляться своим врагам, то решил, что проще будет перекинуть эту силу в нового человека и завладеть уже им не помешав силе перетекать в Марии, заполучить саму Марии у него не получилось. Та сила, что охраняла ее, оказалась больше, чем его собственная. «Отдай мне ее! Я требую!» «Неужели ты не знаешь древнего правила?» все так же спокойно отвечала ему Мария Мария. «Нельзя требовать то, что не сможешь забрать силы, если тебя откажут. Но знаешь, вот этот твой фокус с собакой на дороге весьма неплох. Чуть не угробил гроссмейстера своего главного оппонента». «Чуть? Козмер жив?» – вскричал Тескат и стал силами своих мыслей ощупывать всю территорию Болгарии, Румынии и Турции, стремясь найти его. Потом взглянул в в зеркало и не нашел там ничего нового. «Ты врешь!» Мария Марьевна усмехнулась. «Ну что же ты? Уже и живого от мертвого отличить не можешь? Или ты считаешь, что коматозное состояние означает смерть?» Он действительно не проверял тех, кто находится в коме. Только тех, кто действует, что-то делает, активен. Но находящийся в коме ни тут и ни там – Он не ушел в другой мир, но и в этом не присутствует. Оказалось, что все получилось, как было задумано. Это очень странно даже для богов, ощущать себя просчитавшимся. «Отдай мне ее! Отдай, Мари! Она принадлежит мне по праву! Отдай сама, или я отберу ее силой!» Его глаза стали чернеть, а зеркало задымило еще сильнее. «Ты украл ее у меня!» «Душенька, я не могу ничего здесь украсть!» «Здесь просто все мое!» «Пока оно здесь, оно мое!» «Ты же, наверное, тоже хочешь стать моим!» Ласково объясняла ему Марья Марьевна, «пока сотни тысячи рук вылезали из земли и тянулись к Богу ночи, чтобы забрать его к себе». Так слабы были эти руки, что рвались они от одного только прикосновения к нему. Но так много их было, что тянуться уже не надо было им, а только сжимать свои пальцы. Так сказать, лепуха рубил их, грозно гремя своими латами и громовым голосом. И летели кругом и земля, и руки, и золото из его одежды. Но безгранична была та земля, на которой он стоял. И безграничны были те веры и страдания, что хотели улечь его за собой. Так что только сил хватило ему бежать оттуда, оставив себе лишь требование вернуть свое. На поле стояла только Марья Маревна, как и прежде одна. И как и прежде владея всем, что на ее земле принадлежит ей одной. Настоящий ее рост в 142 метра теперь не скрывался, Никто из богов даже и не подозревал, как далеко им до нее. Надеюсь, Бог памяти немногим успел рассказать, сколько земель я теперь собираюсь считать своими, подумала Марья Марьевна.